Но в одном из них одиннадцать окаменевших зародышей. Они лежали, свернувшись кольцом, как в скорлупе яиц. Тилозавр, обладатель огромной пасти, полный острых зубов, похож на крокодила. На очень большого крокодила, длиной метров десять. И жизнь у него была соответствующая. т е л о з а в р охотился не только на акул и больших рыб, но и на морских ящеров. и н ы из его жертв ростом и силой ему не уступали, например, элосмозавры. У них была длинная 7-8 метров шея, хвост 2,5 метра и такой же величины т у л о в и щ В морских волнах путешествовал элосмозавр не очень быстро. Но зато его в о с ь м е т р о в а я шея с силой выброшенной вперед настигала рыбу, плавающую совсем не близко. Тут же элосмозавр р а з д и в а л зубастую пасть и хватал д о б ы ч у В о т р я д е плезиозавров, ящеров с лебединой шеей, было много разных морских рептилий, и небольшие, полметра длиной, и 15-метровые гиганты. Один живший в меловом периоде плезиозавр сохранил в области желудка окаменевшие кости последней съеденной им добычи, летающего ящера, рыбу и а м о н и т а проглоченного вместе с раковиной. Раковина была немалая. Палеонтологам а м о н и т ы хорошо знакомы. Когда-то в морях их было полным-полно. Самые большие в мире раковины. Даже у святого Георгия были конкуренты. Не только он повелевал змейным царством. Нашлись у Бога другие угодники, которые избрали своей профессией борьбу с опасными змеями. Один английский историк описывает Ирландию XVI века. Между тем в Ирландии происходят поразительные вещи, так как там нет ни сорок, ни ядовитых гадов. А я видел камни, которые имели вид и форму змеи. Народ в тех местах говорит, что камни эти прежде были гадами, и что они превращены в камень волей Божией и молитвами святого Патрика. И в самом деле в горах и долинах Ирландии часто попадаются на глаза странные предметы, удивительно напоминающие окаменевших змей. В то же время живых змей там нет. Еще сравнительно недавно купцы из европейских стран ездили в Ирландию за необычным товаром — землей. Считалось, что она обладает магической силой антизмеиного противоядия. Жители Леринских островов, недалеко от города к а н рассказывают такую же историю про своего святого Гонората, который тоже якобы превратил всех змей в камни. Однако христиане, как, впрочем, и в большинстве других своих выдумок, неоригинальны. Еще древние греки верили, будто бессмертные боги наделили землю острова Крит чудесным свойством убивать ядовитых гадов. Отчего же все-таки не водятся змеи ни на Крите, ни в Ирландии, ни на Лиринских островах? Конечно, греческие боги и христианские святые здесь ни при чем. з м е и нет, например, почти на всех Курильских островах. Нет в Новой Зеландии, на острове Мадейра. Змеи не умеют летать. Они не смогли перебраться с материков на острова, отделенные от суши широкими морскими проливами. Каких же в таком случае каменных змей находят в Ирландии, и не только в Ирландии, например, у нас в Поволжье и даже в Московской Рязанской областях? Это окаменевшие аммониты, вымершие головоногие моллюски. К змеям они никакого отношения не имеют. а м о н и т ы родичи осьминогов и каракадь. Приблизительно 200 миллионов лет назад во всех морях и океанах бесчисленными стаями водились а м о н и т ы В ту пору они были, пожалуй, самыми многочисленными обитателями океана. До сих пор еще на месте давно исчезнувших морей находят в земле целые залежи закрученных в виде часовой пружины раковин этих животных. Они очень похожи на свернувшихся змей. В народе их называют змеиными камнями. Научное название а м о н и т о в происходит от имени древнеегипетского бога а м о н а Его изображали с головой барана. Эмблемой а м о н а служил свернутый спиралью бараний рог, который похож также и на раковину а м о н и т а Величиной в аммониты самые разные, от малюток не больше горошины. и до нескольких метров в диаметре. Раковина а м о н и т а Пахидискуса — чудовищное колесо диаметром в 3 метра.